по открытому страхам виду его совести, чему он подлежать будет, и тому его и подвергнем, да спасется дух. Помянув слова Павла, протопоп стал ждать покойно, зная, что в них киждо своя отыскать может. Городничий тоже сделал свое дело. — Нам с тобой, Александр Афанась, как видным лицам в городе, — сказал он, «Надо в народе религии пример показать и к церкви сделать почтение». Рыжов отвечал, что он согласен. «Извой же, братья, сговеть и исповедаться». «Согласен», — отвечал Рыжов. «И как оба мы люди на виду у всех, то и на виду все это должны сделать, а не как-нибудь прячучись. «Я к протопопу Наду хожу». Он всех в духовенстве опытнее, и ты к нему иди. Пойду к Протопопу. Да. И иди ты на первые недели, а я на последние пойду. Так и разделимся. И на это согласен. Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти. Каился, говорит, в одном, другом, в третьем, во всем не свят по малости, но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит и ни на вас, ни на меня по касающему доносить не думает. А что даров не приемлет, то это по одной вредной фантазии. Все же, значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается? Библии начитался. Эш его дурака угораздило. Да, начитался от скуки и позабыть не может. Экой дурак. Что ж теперь с ним сделать? Ничего не сделаешь. Он ж очень далеко начитан. Неужели до самого до Христа дошел? Всю, всю прочитал. Ну, значит, шабаш.